Глава 5 Наглая насекомая, перебирая добрым десятком гибких лапок и вращая не меньшим количеством усиков-локаторов, забралась на кисть и застыла. Замер я, споднятый для убийства мелкой твари левой рукой. Наше обоюдное каменение длилось недолго. Где-то меж деревьев послышался пульсирующий шум работающего двигателя. По звуку вроде как патрульный бот крутится неподалёку. Пришлось плотнее прижаться к земле, чтобы сенсоры не смогли меня случайно засечь. Насекомое же, стоило пошевелиться, воспользовалось шансом и испуганно метнулось в опавшую листву, где благополучно скрылось. Повезло этой десятинушке, или как её тут называют, сумело избежать кары. Повезёт ли мне, скоро станет ясно. Звук приближался, и я начал оглядываться в поисках более достойного укрытия, но ничего подходящего не увидел, поэтому тихонько отполз назад и спрятался за толстым стволом дерева. Оказавшись на новой позиции, на всякий случай приготовился уничтожить робота, а потом дать дёру обратно в лес. «Будет жаль, ведь так близко к твердыне до сих пор не подбирался». Прошлую попытку бездарно профукал, едва не погибнув. Совершив удачный побег и расправившись с одарёнными, посчитал себя шибко крутым. Решил захватить глайдер и на нём улететь подальше из опостылевших джунглей и от местных разборок. Да не тут-то было. Заметили, начался такой фестиваль, что целый десяток дней только и делал, что бегал и прятался. Но нет худа без добра. Беготня от погони заставила на многое посмотреть иначе и прежде всего начать здраво оценивать имеющиеся возможности. Судя по ровному гудению двигателя, бот перестал рыскать по округе и завис неподалеку. Сконцентрировавшись, постарался нащупать боевого робота обретенными способностями. Применять их не собирался, на такое большое по массе тело Воздействовать пока не смогу, зато определить местоположение вражеской железяки попробовать стоило. Всё безопаснее, чем электронику активировать. Я же не в комбез диверсанта облачён, в конце концов. Это в нём наверняка имеются системы маскировки и подавления связи, а у меня что? Не первый свежести костюмчик, то ли пилота, то ли танкиста». К моему великому сожалению, робот обнаружился гораздо ближе, чем хотелось бы. Совсем рядом, за деревом. За ёлки-палки моим деревом. И как он так быстро подлетел. Вот засада. Стрелять или не стрелять. Пока лихорадочно соображал, жизнь распорядилась вместо меня. Вейнбот резко вынырнул из-за ствола с уже направленными в мою сторону скорострельными орудиями. Такого робота раньше не видел, однако закачанная информация услужливо всплыла в памяти, будто буквально сейчас с ней ознакомился. ППБ-34С. Противопехотный бот, специальный. Произведён корпорацией АЛАР. Основное вооружение. Спаренная скорострельная пушка ДС-4. Пневматический гранатомёт к 100 Вспомогательное вооружение... Одноразовая система уничтожения живой силы противника РОЙ. Специальные возможности. Модуль управления дронами разведки и огневой поддержки. Да. А моё ТТХ, граната, девять зарядов винтовки, немного пси-энергии и в русского авусь. Боюсь, всего имеющегося в наличии против данной махины метрового диаметра не хватит. «Не предпринимайте враждебных действий!» – послышался безжизненный голос из динамиков. «Вы под прицелом!» Отбегался Димка Ковальчук. «Подорваться, что ли?» Я с тоской подумал о своей неудачливой жизни. На Земле меня каждый гнобил. Оказался в далеком космосе, и тут то же самое. Разве ж это жизнь. Лучше сразу, бах, и капут. «Идентификация завершена. Объект опознан как Дим Алих. Господин Дим Алих, оставайтесь на месте до прибытия эвакуационной команды. Вы в безопасности». Не успел я вставить на место упавшую от удивления челюсть, как робот снова заговорил, только уже голосом наставника. «Дим, слава древним владыкам, ты жив! Включи коммуникатор, живо!» Я машинально реанимировал всю электронную начинку комбинезона и коммуникатор, который отключил во время вынужденного странствия, дабы по его сигналу противник не запеленговал местонахождение. Быстро залез в опции и активировал систему связи комбеза. Можно поговорить и вслух, с помощью только кома, но приобретенный опыт подсказывал, чем меньше шума производишь, тем целее останешься. похоже «Долго мне эти джунгли и погони аукаться будут!» Как только на внутренней стороне забрала, замигала пиктограмма доступа к линиям связи, из наушников сразу донеслось. «Здравствуй, ученик!» «И вам тем же, по тому же месту!» Вырвалось само собой. ты не растерял, Гонор!» Недовольно проворчал мастер Калах, но тут же сменил гнев на милость и рассмеялся. «Вот не ожидал, что выживешь!» Наставник что-то говорил, что-то спрашивал, а я почти не слушал, лишь изредка мычал в ответ для создания иллюзии общения. сознание полностью захватили эмоции. Этакая неповторимая смесь из облегчения, счастья, настороженности и жалости к себе бушевала где-то в груди, едва скупую слезу не пустил. Даже не сразу обратил внимание, что Калах прервал разговор, видимо, поняв, что в данной ситуации лучше оставить меня в покое. Немного оклемался, когда над вершинами деревьев завис атмосферный десантный катер. Из его чрева начали выпрыгивать человеческие фигурки. Первыми приземлились трое одаренных. Несколько секунд погодя с помощью тонких тросов поверхности достигли пятеро солдат, в глухой броне, раскрашенной в черно-серые цвета владыки Калаха. Завидев дружественную расцветку, опять едва не прослезился. Солдаты рассредоточились, исчезли в подлеске, беря под контроль периметр. Одаренные остались. Двоих никогда раньше не видел. Но не шарды они точно. Какая-то подраса людей. Чужаки с любопытством поглядывали в мою сторону, Но их интерес сейчас меня волновал мало. Главное, что в центре стоял и ухмылялся наставник. И вот его улыбочка вызвала невольный вздох облегчения. Теперь уж точно мытарства закончены. Это настоящее чудо чувствовать себя спасенным. Кто не верит, попробуйте потеряться где-нибудь в дебрях Амазонки на территории племени людоедов. Если вас найдут спасатели раньше дикарей, И если мы когда-нибудь встретимся, то обменяемся впечатлениями. Мастер Калах сделал несколько шагов навстречу, по ходу бросив до сих пор висевшему на прежнем месте противопехотному боту. Продолжить патрулирование. Принято. ППБ-34S развернулся и полетел согласно маршрутной карте. Здравствуйте, мастер. Коротко поклонившись ему, продолжил Рад вас видеть столь замечательный день. Как ни странно, но вещи, земная одежда, книги, мобильник и рюкзак аккуратно лежали в шкафу. Кажется, никто так и не добрался до занимаемых мной комнат. Если кто из агрессоров и заходил, то не посчитал увиденный скарб заслуживающим внимания. В очередной раз напомнив себе, что надо найти способ зарядить телефон, чтобы проигрывать музыку, закрыл дверцу шкафа. Потом разделся и, несмотря на раннюю пору, завалился на кровать. Наконец-то за долгие пятнадцать суток высплюсь в нормальной обстановке. Однако заснуть никак не удавалось. Мысли то и дело возвращались к событиям сегодняшнего дня. К тому же не отпускала обида на самого себя за то, что не решился проникнуть в твердыню чуть раньше Мастер Калах и союзные ему владетели со своими отрядами выбили захватчиков еще четыре дня назад. Что значит, я по собственной глупости провел кучу дней в лишениях. Вдобавок, эта парочка союзников какая-то особенно подозрительная. В полете пялились постоянно. Мастер представил нас друг другу. Старшего звали Маордит, а его ученика прямо как графа какого-то. «Анта Индил Перестор». Меня так и подмывало прикинуться дурачком и переспросить «Как-как? Автандил?» С трудом сдержался. Вот вылетело бы. После прибытия наставник подробно расспросил о произошедших событиях и моих приключениях. Я же постоянно чувствовал внимание союзников учителя. И даже после того, как мастер наконец-то отпустил подкрепиться, после вынужденной жизни в впроголодь, самый молодой из двойки попёрся следом в столовую для солдат, устроился за соседним столиком и весь обед молча сидел, ничего не заказывая. Охранял, что ли? Сейчас-то зачем? Ведь всё закончилось. Или нет? Отстал он только, когда я шмыгнул внутрь жилого корпуса, где обитал с самого начала. Возникшая из-за неожиданного надзора неопределённость нервировала. Надо будет выпытать подробности, кто напал, зачем, почему Стелех предал, кто такие эти союзники и, главное, почему ко мне такой странный интерес. Пусть не на всю правду, но хотя бы на часть ответов, думаю, претендовать могу. Какое-то время ворочился с боку на бок, а потом проснулся ранним утром. Зарево отстающего карьяла лишь принялось разгонять тьму. Глядя сонным взглядом в окно, попытался вспомнить ночной сон, но кроме смутных образов, навивающих всякую ненужную мрачность, ничего толком припомнить не смог. Единственное, что выдало память, кто-то за мной гонялся и пытался загрызть, затем некто в чёрном попробовал порубить на кусочки. Чем дело закончилось, затрудняюсь сказать. вылетело как это иногда бывает с нами из головы оно и к лучшему незачем начинать день с плохого настроения с трудом мехотя встал оделся и потопал в уборную там умылся и глянул на свою рожу в зеркало из параллельной реальности взирала исхудавшее лопоухае и потлатое нечто с синяками под глазами в ужас прямо в подстричься бы а то скоро косы заплетать придется. Так как на сегодня ни тренировок, ни каких либо других дел для меня не запланировано, то с чистой совестью решил найти инструмент типа ножницы и цирюльника добровольца. Хотя, чего их искать-то? Любого незанятого особо тяжким трудом раба припашу, и пусть обкорнает. Модные прически, конечно, ожидать глупо, но хоть наросшие шапки на голове не будет и в глаза чёлка лезть перестанет если криво получится не страшно не на свидание собираюсь выйдя обратно в коридор ненадолго задумался соображая куда теперь направиться только сейчас дошло что утро чересчур раннее, и даже рабы спят а плевать царья или не царь решительно сделал пару шагов к ближайшей двери и кулаком громко забарабанил. Тишина. Игнорируя привитые в детстве правила хорошего тона, прижал палец к сенсорному окошку электронного замка. Где-то внутри механизма открывания послушно щелкнуло, и створка отъехала в сторону. В комнате, рассчитанной на 8-10 невольников, никого не оказалось. Лишь скудные старые пожитки разбросанные по помещению. Я перешел к следующей двери и проделал ту же самую операцию с замком. В следующей комнате обнаружился бардак похлеще. Помимо вещей на полу большой бурой кляксой красовалось пятно засохшей крови. В носу почти сразу запершило от застарелого запаха пота и нечистот. Не выдержав, отгородился от смрада дверью. Куда все запропастились? Собрался сосредоточиться, как учил Стелех. Пусть ему и на том свете. И по остаточной биоэнергетике жильцов прояснить произошедшее. Однако передумал. Если пораскинуть умом, то и так все ясно. Рабов при отступлении вывезли. Попросту украли. Некоторых особо строптивых или, может быть, по злобе пристрелили. Вот и все расследование. Представляю, насколько раздосадован наставник. Работать-то некому. Сельскохозяйственных роботов и машин в твердыне, на плантациях и в цехах переработки Рокхи недостаточно, чтобы в кратчайшие сроки восстановить производство. Если там осталось чего восстанавливать после налета. Рабов, конечно, можно новых приобрести, да их же еще обучить надо. А на роботов точно денег не напасешься. Позже выяснилось, что реальность оказалась куда мрачнее моих наивных догадок. Давний противник учителя Шоона Арталин, оказавшаяся к тому же женщиной людской расы, приказала вывести каждого раба, промышленное и сельскохозяйственное оборудование. Ее солдаты угнали уцелевшую тяжелую военную технику и залили поля роки отравой, из-за чего бизнес-мастера накрылся медным тазом Довольно надолго. Теперь вместе со своим сослуживцем Мааром Дитом и его учеником Антом Индилом перестором Тьфу, язык сломаешь. Планировал ответный удар. Ну и меня пригласили. По статусу положено вроде как. Однако мастер сразу предупредил, чтобы я не нарывался. Держал рот на замке, молчаливо вникал в ситуацию и учился правильно планировать, военные операции. Над круглым столом оперативного центра повисла объемная картограмма владений Шоуны. Если наша твердыня находилась в обрамлении примыкающих почти вплотную деревьев, а посевные площади разбиты в отдалении, соединенные дорогами, то у нашей противницы все застроено совершенно по-другому. Посреди густых джунглей красовалась огромная проплешина, с ровными квадратиками и прямоугольниками полей Рокхи. В самом центре возвышались на десятки метров многочисленные башни и шпили поместья. На первый взгляд здания выглядели посимпатичнее, чем сооружения во владениях учителя. Не знаю, как сказать. Более воздушные, что ли? Сразу видно, владелица пытается следовать какому-то архитектурному стилю. Мне даже на минуту стало жаль, что представшая перед взором красота, возможно, скоро будет разрушена и разграблена. Отчего-то нисколько не сомневался, что именно так и случится. С иной стороны, так ей надо, этой Шоуни, нечего было рыпаться. «Что?» — хлестнул вопрос Калаха по ушам. Присутствующие сразу повернули головы в мою сторону. Последнее предложение вслух произнес «Черт!» «Виноват, мастер! Готов понести наказание!» Моментально среагировал, пока не стало хуже. «Мне интересно мнение вашего ученика», — произнес Маордит и предложил. «Пусть поведает нам, что думает и как бы сам действовал». Я растерянно посмотрел на учителя, ища поддержки, но наткнулся на недовольство на лице. Мастер-калах еще пару секунд посверлил меня взглядом, а потом кивнул, дозволяя ответить. «Ох, боюсь, буду битым». «Ну да ладно, не впервой». «Только вот, что сейчас-то говорить? Я же не бум-бум в вопросах управления и планирования войсковыми операциями. Мне ма сеансы на военную тематику никто не назначал». Все сведения подчерпнуты в основном из художественных книг и подсмотрены в интернете, и телевизоре, еще на земле. Стелек же не стремился объяснить, что и как. Нет, я, конечно, применял на практике приобретенные крупицы знаний и задействовал для выживания наработанные навыки. Но если реально смотреть на вещи, освоил только курс молодого бойца. «Все». Вместе с тем, чем дольше молчу, тем больнее потом достанется. Надо действовать, как в школе. Если вызвали к доске, а ты ничего не знаешь, просто говори, и тройка тебе обеспечена. Главное, побольше умных слов произнести. Блин, да я даже не знаю количество солдат у Калаха и сколько бойцов-союзники привели с собой. Ладно, прорвемся. Набрав в рот воздуха, бросился в омут с головой. «У меня мало исходных данных и опыта, дабы адекватно реагировать на изменения ситуации и найти верный путь, в конце которого нас ждала бы безоговорочная победа». Однако смею предположить, что госпожа Шоона ожидает от нас активных ответных действий и, соответственно, интенсифицировала подготовку к отражению лобового удара, направленного на подрыв ее власти и уничтожение принадлежащей ей собственности. Вероятно, что противодиверсионные мероприятия противник озаботился провести заранее, а также привлёк на свою сторону заинтересованных партнёров и, возможно, наёмников. Поэтому единичные военные операции с использованием всех имеющихся войск войске техники для прорыва вражеской обороны, скорее всего, окажется недостаточно. Думаю, в настоящее время наилучшим вариантом действий являются партизанские рейды, и методы непрямого нанесения вреда, такие как подкуп основных поставщиков оборудования и химикатов для первичной обработки роки скупщиков готового сырья, перехват финансовых средств и уничтожение информации, принадлежащей и предоставляемой шоанной арталин, при возможности использования против врага административных ресурсов и законодательства. Выше перечисленное заставит противника отвлекаться, нервничать и, следовательно, совершать ошибки, которые нужны для выбора максимально эффективного, верного удара. Я перевел дыхание и завершил. И месть свершится! На меня смотрели с неподдельным интересом. А чего такого сказал-то? По сути, произнес речь ни о чем. «Удивил твой ученик». обратился Маордит к Аллаху с усмешкой, которая мне очень не понравилась. В его словах есть рациональное зерно, что она действительно собрала огромное количество войск, практически на грани дозволенного сводом. Заслышав про какой-то свод, в голове забрежила идея, и я робко поднял руку, прося слова. На меня снова уставились. Мастер с таким прищуром мол а не неохомел ли ты часом ученик мадит наоборот глянул поощрительно знаю знаю выскочка я но вот не могу держаться порой говори дозволил учитель простите мне интересно если нанять дополнительные отряды наемников и обставить происходящее так будто эта инициатива исходит от госпожи шооны какую реакцию можно ожидать на превышение разрешенной численности войск. Мар залился резким каркающим смехом, заставив меня покраснеть и пожалеть о вышесказанном. «Давно так не смеялся! Где ты откопал такое чудо, Калах?» «Уверяю тебя, там, где нашел, таких больше нет». Мастер изобразил на лице искреннюю улыбку. «Однако я не обольщался». лишь уверился, что мой спич выйдет боком. Больше не обращая на меня внимания, одаренные старшие офицеры приступили к обсуждению предстоящих совместных действий. Я честно пытался вникнуть, но моральное состояние мешало сосредоточиться, и остаток совещания прошел мимо моего сознания. Когда все закончилось и люди с шардами потянулись на выход, я пристроился позади мастера и шагал следом пока не оказался в его кабинете. «Во-первых», — развернувшись ко мне лицом, начал учитель, «дача взяток строжайше карается, вплоть до изгнания. Во-вторых, пока я отсутствовал, ты должен был выучить свод законов, регламентирующие боевые действия между владыками. В нем четко расписано, что можно делать, а что нельзя. И в-третьих, тут он зарепил такую затрещину, что я к покатился к стене. «Когда я говорю, слушай и учись, значит, ты обязан молчать, вникать и запоминать, но никак не встревать со своими комментариями и советами, ясно?» «Да, мастер», — больше проблеял, чем внятно ответил. «Стало обидно. Можно подумать, будто этот свод законов кто-то мне давал, я про него вообще впервые сегодня услышал». Но лучше промолчать. Во избежание. До окончания конфликта поступаешь в распоряжение командира отряда «Клинок» Семпта-Дарлема. И чтобы на глаза не показывался. А сейчас... Пшел вон! Я вылетел из кабинета, словно наскепидаренный. Да... Вот кто меня за язык тянул, а... Тяжко вздохнув, попытался привести мысли и чувства в порядок, только вот на ходу никак не получалось сосредоточиться, но и стоять в шаговой доступности от мастера, чревато продолжением головомойки. Мысленно махнув рукой на пустые попытки успокоиться медитативным способом, решил пойти другим путем, а именно занять себя исполнением приказа. Подключился с помощью комок к сети твердыни, и на план схеме отыскал местоположение отряда клинок куда и потопал представляю скривившуюся морду лица этого семпта дарлема когда тот узнает что придется нянчиться с пацаном по совместительству являющимся учеником хозяина семпт дарлем оказался человеком что неудивительно давно заметил что фамилияканчивающаяся на ах ех их Носят в основном шарды. Возможно, я единственный человек на планете, удостоенный сомнительной чести обзываться на шардский манер. Стараниями учителя. Юморист. Командир Клинков выглядел настоящим испанским доном. Смуглый, высокий, сквозь черные волосы на висках, пробивается просить. Пронзительный взгляд, узкий нос и сжатые в тонкую линию губы довершали образ. удивлению какого-либо негатива Семт Дарлем не выказал. По крайней мере, ни на визуальном уровне, ни на уровне эмоционального восприятия ничего особенного я не заметил. Тот лишь кивнул, приветствуя, после чего задал несколько вопросов для прояснения интересующих его моментов, что умею, в какой степени владею даром, оружием и так далее. И стоило огласить краткий список навыков Задумался. Наверное, решил, куда меня пристроить, дабы не путался под ногами больших дядек. «Варн! Варн! Живо ко мне!» — громко позвал Дарлем в настольный ком. Через минуту в дверь просунулась голова молодого солдата. «Здесь, командир! Надо чего?» «Рядовой Варн!» — официальным тоном заговорил командир Клинков. «Ученик хозяина Калаха, Дим Алих, теперь в нашем отряде и поступает в твое распоряжение». Дарлем кивком указал на меня. Словосочетание «ученик хозяина» магическим образом изменило поведение солдата. Он быстренько превратился в столбик. Руки по швам, спина прямая. «Сейчас отошлю сопроводиловку. Отведешь новенького на склад. Поможешь по ней получить снаряжение и оружие». Затем определишь в казармы и проведёшь ознакомительную экскурсию. Задание понял? Так точно. Разрешите приступать. Дималех, вы прикомандированы к отряду рядовым. Советую вам подчиняться приказам старших по званию и слушаться вашего куратора рядового варна. У нас имеются в запасе несколько спокойных дней, поэтому вас немного помучают в комплексе и подтянут по тактике и стрельбе. К сожалению, большего сделать не успеем. Надеюсь, вы рассудительный юноша и не доставите хлопот во время предстоящих боевых действий. «Всеми силами постараюсь следовать приказам и рекомендациям», поспешил заверить своего временного командира. «Неприятности мне на самом деле были ни к чему, и я совсем не против помучаться, приобретая новые знания». Что ж, сегодня ознакомьтесь с солдатской жизнью, а завтра с утра тренировки. Не смею далее задерживать. Я поднялся со стула, вытянулся по стойке смирно, постарался четко развернуться и вышел вместе с рядовым варном из командирских пенатов. «Прошу вас, нам направо, к клифтами вниз!» На автомате повернул за куратором, размышляя. Как-то странновато со мной начали обходиться. Раньше не наблюдал никакого подобострастия и особой вежливости. В повседневности меня замечали только когда заводил разговор. Порой не стеснялись те же солдаты освистывать и насмехаться в процессе тренировок на полигоне, а тут прям «на вы!» Или это они так иронизируют? Проверка на слабо, мол «Ах, будущий одаренные, ню-ню!» Хотя, чего гадать, сейчас выясню. Заодно попробую наладить, если не дружеские, то нормальные партнерские отношения. Они не повредят, однозначно. В лифте внимательно присмотрелся к рядовому Варну. Человек, молодой, вряд ли старше двадцати. Вид придал себе грозный, но не ошибусь, если окажется, что это всего лишь маска. Вот не могу себе представить, что конопатый парень со вздёрнутым курносым носом и с ямками-смешинками на щеках умеет долго сохранять серьёзное лицо. Да и способ его появления назов зов далёк от уставного. Небось, все давно махнули рукой на его выходки. Скорее всего, рядовой исполнительный и ответственный солдат. А на немного вольное поведение закрывают глаза, пока тот справляется с возложенными обязанностями. «Дим Алих!» – представился и протянул руку для приветствия. «Можно просто, Дим?» «Так на твоей планете знакомятся?» – немного ожил Варн. Двери кабины лифта разъехались, выпуская нас в просторный холл. «Ага!» – ответил и улыбнулся с самой озорной улыбкой, на какую был способен. «Я Танил!» – рядовой пожал руку и тоже разулыбался. Но все зовут меня Крош. Я не обижаюсь, у меня и позывной такой. Вот, что и следовало доказать. Крош, насколько знал из выученного, это местный ручной зверек, приматоподобный, шибутной и чрезвычайно любопытный, вечно сует свой нос, куда ни попадя. «А круто ты завалил стелеха и ученика Шионы!» сказал Варн с такой убежденностью, Словно самолично видел, как я их хвалил. «Это ж надо! Укокошил самого стелеха! Он же почти не уступал мощи хозяину! Сейчас получим на тебя что положено, и наш взвод станет самым сильным в дружине!» Варн в запале хлопнул меня по плечу, подхватил под локоть и потащил дальше. «Выбьем из кладовщика самое новое, пусть только попробует заортачиться!» и тем более отказать ученику владыки Калаха и личному врагу этой стервы. «Какой стервы?» — поначалу не сообразил, о ком идет речь. И еще до того, как Танил успел открыть рот и сам понял. «Шо она, Я же угробил ее ученика!» Осознав, кого оскорбил, посмев случайно уцелеть, расстроился не на шутку. Теперь-то точно надо во что бы то ни стало уничтожить эту женщину. Насколько успел уяснить, одаренные смерть собственных подопечных не прощают. И будет просто замечательно, погибня она прежде, чем окажусь в ее поле зрения. Пока сама внушал себе новую фобию, оказывается, мы пришли на склад, и пару минут стоим у длинного стола выдачи. Я внимательно прислушался к возникшему спору Варна с серокожим сержантом. «Давай не жмотничай, Крамих! Тебе чего? Жаль, что ли, выдать БДС вместо БДУ? Не для себя, прошу, для него! Ты знаешь, кто этот парень? Это Дималих, убийца Стелеха!» «Так, это нужно прекращать. Не хватало только усугубить свое положение. Докажи потом матерым солдатам, что я не хвастался!» — Вот как? — Слышал, слышал, — обратил на меня внимание сержант. — Повезло тебя стать, будучи всего лишь учеником, врагом, столь доблестно и одаренной, как госпожа Шоона. Это испытание тебе не спослано. Если выживешь и докажешь, что достоин чести, считай, сделаешь первый шаг на своем пути. Вдохновенно, будто молитву читает, произнес Крамих. «Что? Это мне-то повезло!» В горле комок стало такого заявления. «Меня тут, понимаете, убивать в обязательном порядке желают, а он повезло!» «Не обращай внимания на сержанта!» — вмешался Танил. «Он раньше в храме предвестника служил, а не там все немного того!» Варн покрутил рукой в неопределенном жесте. помешаны на испытаниях, сверхспособностях и поклонению судьбе!» «Что за храм? Впервые слышу. Надо узнать о нём поподробнее. Вдруг пригодится, хотя бы для улучшения взаимоотношений с сержантом. С царями складов и коптёрок лучше дружить. Может, плюшка перепадёт?» Немного подумав, решил я. «Ничего ты не понимаешь, рядовой варн. Придёт твой срок, и ты осознаешь, что выбрал неверную дорогу». «Пора переменить тему, а то сейчас Танил глупость сморозит. Сержант обидится и выдаст старье какое-нибудь», — закралась в голову тревожная мысль. «Что такое БДС и БДУ, и чем они отличаются?» — вмешался в разговор. И тут же поймал на себе пару удивленных взглядов. «Тебе что, мнимограмму по амуниции стрелковому оружию пехотных соединений империю не закачивали?» Первым взял себя в руки сержант Крамих. Нет, откуда? Мастер больше упор делал на раскрытие и дара, устройстве всяких автономных механизмов, боевых и вспомогательных ботов, остелех. Ему особенно невыгодно было со мной заниматься. Давал задания на прохождение полигона и изредка на развитие внутренних резервов. Этим и ограничился. Как же ты его одолел? Не сдержал восклицание Варн. «Расскажи!» «Случайно получилось!» Не стал вдаваться в подробности. «Да и что рассказывать? По сути, нечего!» «Так как насчет БДС и БДУ?» Напомнил присутствующим. Сержант кашлянул и пояснил. «БДУ-4, броня десантника универсальная, четвертый класс защиты. Хорошо держит кинетику, отличная ремонтопригодность и термоустойчивость». «Однако имеется ряд недостатков. Тяжелая и неудобная в носке, долго к ней приходится привыкать. Очень капризный тактик-блок в шлеме. Несколько раз стукнешься, что в бою не редкость, и может начаться перезагрузка системы в самый неподходящий момент». «Хмм... Что добавить по ней?» — сержант задумался на секунду. В штурмовых подразделениях имперских вооружённых сил после нескольких лет эксплуатации от данной модели отказались. Сейчас больше БДШ-4М используют. Полминуты погодя, подождав пока переварю информацию, продолжил. БДС-4 броня десантника специальная. Класс защиты такой же, четвёртый. Чуть полегче, чем БДУ, и гораздо удобнее. Основное достоинство. Нет необходимости искать, где бы подзарядить аккумуляторы для носимого оборудования. Накопление энергии происходит за счет выделяемого пользователем тепла, что удобно при ведении боевых действий в отрыве от основных сил. И особенно подходит подразделениям разведчиков. Если защита идентична универсальной броне, то тактик-блок уже другой вставили, получше. Это вкратце. Полную тактико-техническую характеристику узнаешь из мнемограммы. Надеюсь, завтра-сегодня закачают нужные знания. С этими словами сержант повернулся к Варну. — А я чего? — возмутился Танил. — Я же мнемокомплексом заведую. — Ладно. Не хочу, чтобы ты, юноша, погиб раньше срока. Выдам БДС-4. После этих слов сержант поводил пальцами... на невидимом с нашего места экране. Не прошло и минуты, как появился старый, поскрипывающий в суставах андроид, с массивным кофром в руках-манипуляторах. «Поставьте отметочку о получении». Крамих протянул планшет с отображенным бланком. Я быстро пробежал взглядом по строкам. Кроме брони мне выдали штурмовую винтовку, импульсный пистолет, запасные обоймы к оружию, по три штуки. нательное белье, комбинезон с ботинками и картриджи для встроенного в ВДС медблока. Недолго думая, ткнул пальцем выделенный внизу квадратик, оставляя на памяти в инфобазе отпечаток. «Забирайте», — предложил сержант, и андроид поставил кофры на стол. «Он же тяжелый», — возмутился Варн. «Дай андроида на время, пусть дотащит». «Вон денег стоит». Так что нечего уменьшать его ресурс попусту. Донесете, не переломитесь. Хватайте и уматывайте. Твое тебе и нести. Тут же соскочил Танил. Хитрец. Как языком трепать, так он первый. А как помочь? Ничего не оставалось, как прячься Ох, елки-палки! Вырвалось по-русски, когда попытался взять коф родной рукой. И впрямь нелегкий. Я напрягся и потащился за Танилом на выход. Еще не стал солдатом, а пупок надрывать приходится. Проскользнула грустная мысль.